Любил он и ухо машутку. Серьёзно любил дне на шутку. На старук дит со ферме, ей хотела объяснить царь. Пришла Маша на свидание Эх, знать не понравился ей название Ее Виктор Иванович увел в ресторацию Докладать про секс информацию Дрван новый красивый синий Он слова чудесные знает. К чему маймот не Глава 3. Ростки сознания. Качумай, мать ништяк. Это психоделик. Александр Градский, птица ферма. Весной 68 -го года мы вернулись из Праги домой. Здесь все было уже в порядке. Первое, на что я обратил внимание в Москве, было обилие модных клёшевых брюк. Первое, что я услышал еще на вокзале, была русская версия... «Вдруг ты полюбила меня» из-за репертуара «Тремелоус». Кажется, исполняли веселые ребята, и называлось это «Песенки велосипедиста». Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Трудно было человеку десять лет назад, Он пешком ходил в аптеку на работу за сад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, Потому что не изведал всех достоинств колеса, колеса. Жизнь продолжалась. Товарищ по новому классу свозил меня в студию электронной музыки, где Эдуард Артемьев и другие композиторы экспериментировали с первым советским синтезатором АНС, созданным Мурзиным, работавшим по оптическому принципу.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 Следующим летом, когда американцы летели на Луну, я попал на первый рок-концерт. Играли тролли и оловянные солдатики. Последние, по слухам, существуют тихо до сих пор. Дело было в бит-клубе в метро Добрынинское. Бит-клубы возникали в Москве чуть ли не каждый месяц, но тут же закрывались русским начальством. В конце 60-х людям в строгих костюмах было чего прийти в ужас. Города захлестнула форменная эпидемия рока. Такого не было ни до, ни после. Сотни дворовых групп, тысячи гитар, сотни тысяч нистовых поклонников и поклонниц. Натуральный бум с стихийному бедствию. Вот список ансамблей Москвы и область, аккуратно составленный по случаю рождения очередного бит-клуба. 263 названия, в том числе такие замечательные, как «Волосатые стекла», «Красные деболято», «Поющие...»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 Эбби Роуд, на следующий день я снял ботинки и пошел по Ленинграду босиком. Диск Beatles 69 года, Эбби Роуд, на обложке которого сфотографирована вся четверка, переходящая гуськом дорогу около студии звукозаписи. Пол Маккартни одет в приличный костюм, но идет босиком. Это был мой вызов, моя попытка самоутверждения.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 где концентрировались хиппи со всей стороны и где можно было встретить самые экзотические личности – бритых буддистов, кришнаидов, прочих пророков, спонтанных философов и просто ребят, невменяемых после уколов. Впрочем, проблема наркотиков не стояла особенно остро, так как большинство удовлетворяло дешевое крепленное пиво. Моральный кодекс нашей хиппи ставил превыше всего свободную любовь. И это активно внедрялось в жизнь, часто в коллективной форме. Власти, конкретно милиция, и с прочими инстанциями движение не соприкасалось, относились к хиппи без симпатии, но достаточно терпимо. Количество этих отщепенцев было таково, что если задерживать всех за вызывающий внешний вид и аморальное поведение, то не хватило бы наличного состава и приемников. В некоторых особо неблагоприятных городах, в частности Риге, практиковались облавы на притоны хиппи с последующим обреванием всех наголо и проверкой на минерические заболевания. Бывало, что отлавливали одиноких хиппи и пытались править им мозги с помощью кулаков. Пожалуй, самой забавной штукой был хипповский сленг. Он с зеркальной точностью походил на язык героя заводного апельсина. Русский с массой слегка переделанных английских слов. Попадай, коллеги, ну, вообще-то наш клуб называется Норная Собака, и поэтому без песни про собаку Папа вы сегодня сюда не уйдете. а романтия антиутопии Берджеса «Заводной пельсин» английские неформальные подростки недалекого будущего выражаются там на родном языке, но густо насыщенном исковерканными русскими словами «мальчик», хоррошоу, «век» вместо «человек» и тому подобное. Мужчина-мен, девушка-герла, старый-олдовый, новый-брендовый, провинциальный-кантровый, сумасшедший-крейзовый, лицо-фейс, квартира-флэт. Ботинки, шузы, 5 рублей 5, 10 рублей 10 и так далее. Вообще, мне кажется, наши people, так называли себе хиппи, мало отличались от западных, только в социальном отношении они были более пассивны. Течений, похожих на хиппи, СДО и прочую новую левую, у нас практически не было. Хиппизм был альтернативным способом получения альтернативного удовольствия. И во главе всего стояла музыка, в первую очередь англоамериканский рок. Отсюда и моды, и жаргон, и бесконечные часы, балдения у стерео. Западные рекорды были фетишем номер один. Естественно, в магазинах не было и намека на них. Их привозили моряки, спортсмены, дипломаты, иностранцы, и пластиночный черный рынок бурлил. Брендовый рекорд популярной группы стоил 60-70 рублей, а за тридцатник шли диски которые вообще было невозможно слушать. Из альбомов с разворотами часто вырезали середину и вешали на стены в качестве плаката, после чего остатки конверта склеивали и продавали пластинку чуть дешевле. Настоящие постеры шли по 10-25 рублей в зависимости от размеров и содержания. Двойные альбомы разрезали и продавали по отдельности. Старые диски паковали в целлофан и спекулировали ими как брендом. Варварство – Коммерция и фанатичная любовь к руку слились воедино. В 1972 году мы со старым еще пражским приятелем Сашей Костенко начали проводить первую в Москве, по крайней мере я других не знал, дискотеку. За 15 рублей мы арендовали у знакомых групп их аппаратуру, везли в одно из кафе МГУ и там крутили пластинки. Платили нам 40 рублей, что едва покрывало расходы. Считая вино, которое мы распивали за пультом. Дискотека была не совсем обычной по международным стандартам. Первый час посвящался прослушиванию. То есть я заводил музыку в серьезные группы рассказывал об их истории. С этого, кстати, начиналась моя миссия рок-критика. Однажды вечером в дискотеку пришли люди из молодежного ежемесячника «Ровесник», послушали мою лекцию и предложили писать для них статьи первое о Deep Purple вышла в начале 75-го года, а потом уже три часа публика самовыражалась в танцах. Спустя несколько лет дискотек в Москве были десятки, причем в некоторых не плясали вообще, а только слушали и просвещались. Это и понятно, пресс сохранил угрюмое молчание, страждущая община кормилась в основном слухами. Один жив до сих пор о том, что Битл все-таки выступали в Советском Союзе в аэропорту Москвы, когда летели из Японии. И это стало поводом к созданию песни снова в СССР. Прямых свидетелей концерта я не встречал, зато многие видели фотографии в кавычках. После распада beatles переходящий вымпел фаворитов советских рок-фанов оказался в руках групп прогрессивного рока. Led Zeppelin, Deep Purple, Santana, Pink Floyd... Соответственно, изменился и репертуар наших рок-групп. Доминировал теперь хард-рок, входили в моду самодельные синтезаторы, гитаристы уже не учили аккорды, а снимали соло. В начале 70-х рок для себя открыла и часть респектабельной аудитории, так называемой творческой интеллигенции. Великим откровением для них стала рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Они не выносили «ублюдочных» в кавычках ритмов рока, пока их не украсывало звучание симфонического оркестра и помпезные клише «Ари» и «Увертюр». Впрочем, сами рокеры тоже искренне возрадовались. Они любили свою музыку, но как-то сжились с мыслью, что она находится вне истинного искусства, и в глубине души чувствовали себя не только отверженными, но немножко «моральными уродами» в кавычках. Авторитет классики насаждался повсюду из детства, поэтому даже от самых фанатичных приверженцев рока можно было услышать признание типа конечно Бах и Бетховен это высоко, это супер, жаль что я эту музыку почему-то не люблю. Соответственно одним из популярнейших аргументов поддержку и защиту убогого в кавычках рока стало то, что эта музыка готовит молодежь к пониманию великого классического наследия. И в подтверждение картинки с выставки в интерпретации Эмерсон, Лейк и паумер Из веселого гетто Рок стал потихоньку превращаться в нечто более престижное. Первым, кто это почувствовал в Москве и нашел в себе смелость сделать шаг из относительно благополучного мира джаза в роковую резервацию, оказался знакомый нам Алексей Козлов. В конце 1972 года он скооперировался с компанией подпольных рокеров и основал «Арсенал» – ансамбль с духовой секцией, несколькими вокалистами и репертуаром из сочинений «Кровь, пот и слезы». Чикаго и почти всего Иисуса суперзвезды. Козлов понес идею окультуренного рока в массы интеллектуальной публики. Характерно, что один из первых концертов состоялся в знаменитом «Левом» в кавычках театре на Таганке. Одним из вокалистов Арсенала был настоящий иранец. В отличие от большинства других исполнителей, он пел по-английски с хорошим произношением. именно На одном из ранних концертов ансамбля «Козловый», как сейчас помню, в центре онкологии, я впервые попал в настоящую свалку у входа с риском сломать ребра. Дикий ажиотаж сопровождал почти все выступления рок-групп. Залы небольшие, билетов было мало, и толпа шла напролом, ломая двери и карабкаясь в окна. Из воспоминаний Градского. Это было летом 71 года. Мы должны были играть на танцах в фойе в институте народного хозяйства. Было продано полторы тысячи билетов и кто-то напечатал еще тысячу фальшивых. Мой ударник забыл дома палочки я поехал за ними. Когда вернулся, толпа у входа была такой, что я не мог протиснуться к дверям. Я им говорил «Я Градский, мне надо пройти». Но вокруг посмеивались и отвечали «Все тут Градские, всем надо пройти». Вот парадокс. Поскольку прессы и телевидение были вне игры, мало кто из публики знал в лицо своих кумиров. Но играть надо было. Мы взяли деньги вперед. Тогда мне оставалось ничего другого, как полезть вверх по лестнице, цепляя за водосток и уступы плит. Я добрался до первого подвернувшегося открытого окна на втором этаже, влез туда и оказался прямо на заседании комитета комсомола. Люди там, конечно, выкатили глаза. Ну что, я отряхнулся, говорю, извините, у нас тут танцы, и прошел в дверь. На танцах тоже было весело. Человек 8 девушек в середине зала разделись догола и плясали, размахивая лифчиками. Дружинники увидели это с балкона и стали пробираться к ним, но пока они протискивались, те уже успели одеться. Не знаю, что это были за девушки, но группи, группи, сленг. Особо преданные поклонницы, добровольно сопровождающие музыкантов на гастролях. И самые настоящие у нас тоже появлялись, и я думаю, без всяких подсказок с запада. Они ходили на все сейшены, еще одно популярное жаргонное слово, означающее рок-концерт. Носили самые отважные мини-юбки и полупрозрачные гипюровые блузки, танцевали около сцены и привлекали внимание.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 Она называла «Солнце над нами» и была единственна в их фирменном репертуаре. Несколько позже Градский придумал, сидя в троллейбусе, свой первый опуск «Синий лес». Затем они со, с комарохами сочинили мини-рок-оперу «Муха-цокотуха», придав известной детской поэме ярко выраженную сексуально-патологическую окраску. На основании этого он утверждает, что, что был первым советским панком. Я видел его. Ой, ведь! Сыка друг упал, гови. Дорогие гости, помогите. Палка с ладейан сородите. Ведь кормил я вас, светь паил я вас. Не покиньте же меня. О, И в руке ему горит маленький фонарик. Маленький фонарик. Иди, убей, иди, Не боюсь его, как тень. Ему на всём голову срубай. О, старуха, мох вас, рок берёт. И такую речь ведёт. Все эти и некоторые другие ранние русскоязычные рок-песни на самом деле по содержанию и лексически ничем не отличались от стандартной лирики.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 рода У одного из ребят, Сергея Кавагоа, были родственники в Японии, и он стал счастливым обладателем электрооргана Эйстом, который правда вскоре украли и обнаружили спустя десятилетия в Сибири. Почему-то юный Макаревич оказался единственным, кто правильно понял истинный пафос Битлеса. Я увидел, что это нормальные, абсолютно естественные ребята, такие же, как мы, и что они поют своими словами о собственных проблемах. И я подумал, а почему мы не можем так же? И почему мы должны притворяться кем-то еще, из Калифорнии или Ливерпуля? Первые песни «Машины времени» были детской сатирой, пронизанной суровой иронией школьника из хороших семей, вроде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 Аналогичный процесс появления национальных ансамблей синхронно, хотя и без всяких связей с Москвой, происходил и в других рок-центрах. В Латвии это были два ВВМ во главе с прославившимся впоследствии композитором-симфонистом Имантом Каунэньшем. В Эстонии подвальные звуки, переименованные затем для удобства в шарманку. В Ленинграде Санкт-Петербург, 71 год Владимира Рикшана, основательно повлиявший на знаменитый теперь аквариум. Открой мне дверь, мой зон, Петербург, мой смелый вызов, прими священной пляски твоих мостов. Você tá com eu, eu zmao te levar pela sua versão tremal Турбо с тобой в расе мы петь. Тебя я силы свои обрёл. Тебя наставил петь. Са. Soyz menis mezhayetnyy Takozh diviny Soyz menis mezhayetnyy Ya etim gorodom dyshu Юр, ставай. Домірайся. Самім собою не нарожу. Не тренер, станови. hon troon for my AufsienNasja. A życie nie było, Como onto. I kan se živ ons Na k Kafkai inie Saat dit bense Все изменить и все же эти группы составляли ничтожное меньшинство по сравнению с теми кто бесконечно играл фирму в кавычках. многие даже считали, что пение по-русски это какой-то хитрый трюк или спасение для тех кто не умеет играть как следует.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 Подписывал контракты с московскими, ленинградскими и прибалтийскими группами и привозил их в Ереван, где те выступали во дворце тяжелой атлетики на 6000 мест. По словам Градского, там вообще ничего не было слышно, поскольку толпа начинала орать, едва был сыгран первый аккорд, а мощность голосовой аппаратуры составляла тогда 200 ватт.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 traditsionalno stitchu serdtse gadaet davno a tishe moi belyy pad u morye ya ne shchou ustrichti udnimaye komas komrastorie Надеж, ты дышишь. А. И мне на встречу мой первый парус в море. мне маяком морском просторе, чтобы наши трети веснички. Ведущим советским ВИА стали бел белорусские песняры, десяток усатых молодцов, поющих тоненькими голосами под аккомпанемент свирели и электрооргана. Их пластинки продавались миллионами, возможно потому, что других и не было. В середине 70-х песняры впервые представили новую советскую пуп-музыку в США, но кажется об этих гастролях никто не любит вспоминать. Реальные интернациональные связи у нашей рок-общины практически отсутствовали. Существует забавная легенда, за правдивость которой я не ручаюсь, что тогдашний министр культуры Фурцева специально направил своего эмиссара на концерт Rolling Stones в Варшаву в 1967 году. И тот вернулся лишенный дар речи и преисполненный глубочайшего возмущения по поводу увиденного и услышанного.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 В песне резкоков песни ракет всё земля опять Моладость моя, Белорусия. Наша память идёт по лесной партизанской тропе. Не смогли зарасти. Тропы в народной судьбе, О, В каждом сердце живёт и поныне, каждой нашей семье, с нами мы... в валяющем летит над родными полями землю нашу лелея осенняя па